Глава 26. Очнись, спящая красавица! Зик похлопал хакера по щекам. Тот удивленно моргнул, а потом пронзительно заорал. Ну чего ты кричишь, тут всего пара сотен метров. Не нервничай и получаю удовольствие. Зик потер руки в предкушении, а затем что из сил раскачал висевшего вниз головой пленника на манер маятника. Крики усилились. Экс скептически посмотрел на результат своих трудов. «Странно. Помнится, в прошлую нашу встречу он говорил, что любит адреналин». «Наверное, опять соврал», — предположил я. «Ай-яй-яй, какой нехороший человек!» Пилот неодобрительно покачал головой. Еще с десяток минут я молча наблюдал за происходящим, но когда пилот вытащил небольшой нож, пришлось вмешаться. Если напарник продолжит так усердствовать... То мне и допрашивать будет некого. Зик, ты полегче, а то из него вот-вот душа упорхнет. Что, сэр, вечно ты порчишь мне все веселье. Зик, а, демон с тобой. Пилот тяжело вздохнул и отошел в сторону. Мальчики, до да чего вы возитесь? Этот толстяк бесполезная, куча дерьма. Нужно его кончать и рвать отсюда когти. Молчавшая до этого девушка решительным шагом подошла к пленнику и достала нож. Паук взвизгнул и закрыл глаза. На его брюках расплылось мокрое пятно. «Подожди, милая, не горячись. Прикончить его мы всегда успеем». «Ну, как знаешь», — хмыкнула девушка. Наемница тряхнула волосами и направилась в сторону лифта. Паук все это время молча переводил взгляд с одного мучителя на другого. «Боится? Отлично. Значит, клиент окончательно дозрел. Остается его расколоть». «Ну, так что, паук, будешь с нами сотрудничать? Как видишь, моим спутникам ты не очень нравишься». «Боюсь, если я оставлю вас наедине, они тебя прикончат». Хакер часто закивал. «Похоже, расставаться с жизнью он все-таки не планировал и решил больше не играть в молчанку. Мы зададим тебе несколько вопросов, а ты на них любезно ответишь. Взамен мы оставим тебя в живых». Паук рассмеялся. Что, Царь, у меня другое предложение. Вы возьмете эти вопросы и засунете их себе в задницу». Я скрипнул зубами. «Этот ублюдок просто насмехается над нами». Зиг склонил голову на бок. «Бро, как по мне, идея паука звучит отлично. Слышь, узкоглазый, а твой зад принимает листы формата А4? А если нет, то тебе же хуже. Ты пока отдохни, а я запишу все возникшие у нас вопросы на бумаге. А после мы все дружно свернем их трубочкой и затолкаем в твою азиатскую задницу». «Хо-хо-хо, Зик! Ну ты умора! Научись уже угрожать как следует! Признаюсь, в первые минуты я и вправду решил, что вы будете применять пытки, но сейчас вижу, что передо мной просто кучка клоунов!» Китаец захрюкал от смеха. Наконец он успокоился и твердым, уверенным голосом произнес «А теперь слушайте сюда! Если хоть волос упадет с моей головы, вы об этом сильно пожалеете! Часики тикают!» «Решайте. но предупреждаю, лучше отпустите меня, и тогда я забуду об этом недоразумении». «Нам нужно подумать. Такие вопросы с кондачка не решаются. Видишь ли, те ребята, которых ты прислал, оказались не слишком разговорчивыми. Будь все иначе, мы бы давно выпустили тебе кишки». «Ну да, ну да. Так я вам и поверил. Бросьте уже эти шутки. Развяжите меня, признайте, я вам нужен». Вы ведь знаете, что без меня вам не расшифровать дневник. Если быть точными, без твоих компьютеров, ты нам был нужен, чтобы ускорить этот процесс. Наемница плюхнулась в кресло за один из мониторов. Паук, будь паенькой, подскажи пароль для входа в систему. Да пошла ты, вонючая подстилка! Зиг, не дожидаясь моего вмешательства, впечатал колено в печень пленника. Сука, да я тебя! Бам! Голова китайца мотнулась в сторону от очередного удара. Я обернулся к девушке. «Ну, что там?» «Пытаюсь подобрать пароль для входа в систему. Вариантов масса». «Тогда поторопись. Не хочется здесь торчать до рассвета». «Не говорите под руку. Я делаю все, что могу». Девушка закусила губу и усердно стучала по клавишам. Но я видел, что с каждым мгновением лицо девушки становилось все более напряженным. А вот паук, наоборот, уже оправился от пережитого потрясения и не выглядел таким сломленным тюфиком, как при начале допроса. Судя по наглости нашего бывшего друга, он уверен, что пароль наемницы не взломать. Хотя, может, он уже успел вызвать подмогу? Нет, вряд ли. У него и так все было схвачено. Единственное, чего паук не учел, это мою разыгравшуюся паранойю. Он гаденько рассмеялся. Черт, почему он продолжает упорствовать? Наверное, знает, что нам из башни так просто не уйти. Чтобы проверить свою догадку, я подошел к одному из окон и включил тепловизор. Развалины домов отсюда были как на ладони. Я включил цифровой зум и приблизил картинку. Судя по дальномеру, расстояние до развалин метров триста. Я тихо выругался, подозревая худшее. Вот оно что. Чем больше я смотрел на окрестности, тем сильнее портилось у меня настроение. Несмотря на то, что на улице наступила ночь, внизу бродили десятки тварей. Несколько красных возились у завала в конце одной из улиц. Не иначе строят баррикаду. Неподалеку рыскают синие. Жаль, отсюда не удается рассмотреть подробнее. Твари Роя кружились неподалеку. Знают, гады, что мы находимся в башне. Проблема была в том, что монстры перекрыли все маломальские удобные пути отступления. Свободная была лишь дорога к водохранилищу. Но это изначально дохлый номер. Если твари нас почуют, то мы не сможем отбиться. У нас больше нет лодки, и уйти так просто не получится. А принимать бой на берегу чистой воды самоубийство. Сейчас на мой дар надежды мало. Подарок мешка в последнее время все чаще дает осечки. Остается два варианта. Или сидеть в башне и ждать, пока твари сами разойдутся, или прорываться к берегу и уходить вдоль кромки водохранилища. Ни то, ни другое не входило в наши планы. Изначально мы хотели отыскать лодку и уже на ней двигаться по нужным нам координатам. Я отошел от окна и выключил тепловизор. Чтобы хоть как-то отвлечься, я развернулся к наемнице. «Любимая, как успехи?» Гадюка ничего не ответила. Она лишь скорчила недовольную гримассу и продолжила попытки добраться до содержимого компьютера. Я устало плюхнулся в еще одно кресло. Сейчас лучше ей не мешать. Как знать, может получится вскрыть компьютер без применения пыток его владельцу? Угу, раскатал губу. Сегодня удача явно не была на моей стороне. Спустя еще 10 минут девушка ударила рукой по столу и выругалась. Паук, заметивший нашу неудачу, снова рассмеялся. Как видите, без меня вам не справится. Развязывайте уже, а ты, шлюшка, готовь. Звук удара. Боюсь, Маудзедун, ты нас недооцениваешь. Бум. Да пошел ты, чертов псих! Вы хоть знаете, куда влезли? Бум. Кому вы перешли дорогу? Сорвался на виски китаец. А плюхи следовали одна за другой, и я сделал Эксу знак, чтобы он прекратил. Зиг демонстративно поправил тактические перчатки. Разошедшийся хакер продолжал сыпать угрозами и требованиями. Дождавшись, когда он немного успокоится, я прорычал. «Паук, не испытывай наше терпение. Мы ведь оба знаем, что рано или поздно ты ответишь на все вопросы. При ином раскладе нам придется тебя убить». Хакер хмыкнул и выругался на китайском. «На кого ты работаешь?» «Да пошли вы!» Ответ неправильный. Я выхватил пистолет и нажал на спуск. Пуля ушла в темноту, но попутно разорвала китайцу часть уха. В зале запахло порохом. Паук взвыл и начал дергаться. «Бро, я уже говорил, что он бесполезен. Кончай уже его и валим отсюда!» Я убрал оружие в кобуру и сплюнул. «Зик, ты не поверишь. Я только что хотел последовать твоему совету и прихлопнуть этого выродка. Жаль, что пришлось потратить на него пулю. Он ее не стоит». «Да и целился я ему в голову, а почему-то попал в ухо. Не знаешь, в чем дело?» «Я без понятия», — пожал плечами Экс. «Может, ты все-таки стареешь?» «Все мы стареем», — уклончиво ответил я. «В последнее время заметил, что становлюсь раздражительным». «Бро, просто не держи негатив себе!» Экс носком ботинка врезал пленнику по ребрам. Новый крик захлебнулся. «Эй, паук, ты там как, живой?» не надумал нам рассказать про дневник и ту информацию, которая в нем находится. — Что, царь? Этот азиат меня бесит. Я по глазам вижу, что перед нами не человек, а какой-то упрямый осел. Экс снова нанес несколько ударов. В ответ паук разразился длинной тирадой на китайском. — Ах, вот значит как. Ну, держись. Я тебе покажу, как мне угрожать. Зиг снова пнул хакера в голову, и тот прервал свою китайскую речь и тут же перешел на русский. «Бро, ты можешь мной гордиться. Я все починил. Зацени!» «Угу. Ну, прям мастер золотые руки». «Да нет, бро. Тут ведь как со старым телевизором. Начинает чудить и пропадает картинка со звуком. В такие моменты нужно вмазать в определенную точку, и все становится на свои места». «Паук, ты ведь хорошо знаешь Зига, он же конченый псих. Сейчас я оставлю тебя с ним наедине, и ты пожалеешь, что вообще с ним связался. Поэтому я в последний раз предлагаю рассказать, чем ты тут занимаешься». «Черт с вами!» Хакер сплюнул кровь и выдержал длинную паузу. «Как вы уже, наверное, догадались, я давно работаю на триаду. Мне очень сильно повезло, что меня заметили. Из мелкой сошки я превратился в солидного человека». Мой талант заметили и оценили по достоинству. Информация — это ресурс и оружие. А мы научились выжимать из нее по максимуму. Скупали координаты нычек. Даже завели целую сеть информаторов. И это постепенно начало приносить свои плоды. Не так давно мне стало известно, что круг раздобыл какой-то ценный товар. Сначала я думал, что речь пойдет о боеголовках, украденных у Мазая. Но, как оказалось, ошибся. Товар был настоящим эксклюзивом. «Что-то настолько ценное, что Круг решил рискнуть жизнью и попытался толкнуть добычу в обход Мазая. Дальше больше. Круг без посторонней помощи вышел на Фаберже и запросил у него в собственность целый форт». Зик удивленно свистнул. «Пару раз они встречались и обсуждали условия будущей сделки. Никто и не думал, что Круг работает на два фронта. Триада тоже решила не оставаться в стороне. Мы решили заполучить товар себе». Только вот ничего из этой задумки не получилось. Круг оказался жадным ублюдком. Он снова рискнул и подсунул партнёрам Фабирже подделку. Когда обман скрылся, во всём обвинили толстяка. Тот попытался спихнуть вину на Круга. Но никто из заказчиков толстяку не поверил. Все как один были уверены, что он зажал товар и нашёл на него других покупателей. — И откуда тебе всё это известно? — От верблюда, — буркнул китаец. Покосившись на разминающего руки Экса, паук шмыгнул разбитым носом. «Что-то я узнал от информаторов, а остальное удалось вытащить из дневника. В бумагах бугра и в тех документах, что вы получили от Фаберже, указано несколько мест, где может находиться настоящий камень. Что за камень? И если я расскажу, вы меня отпустите? Даю слово, мы тебя отпустим. Хорошо. Внутри кейса находится черный камень». «Да ты гонишь, какой еще черный?» «Это правда! Хотите, верьте, хотите, нет!» — огрызнулся паук. «В дневнике есть намеки на то, что круг купил у бугра информацию о местонахождении еще одного камня. Теперь вы понимаете, в чем суть ваших заданий. Мазай, Мороз, фабержет, Триада — всем нужно оружие. Камень — это и есть оружие!» «Черт!» — я поднялся из кресла и нервно заходил из угла в угол. «До этого я слышал лишь про один камень, который попадал людям в руки». «Все отлично помнили всю ту кашу, которую заварил пес. Повторения этого хаоса не хотелось». Паук сделал паузу и собрался с мыслями. «Теперь вы понимаете, какая власть будет в руках того, кто сможет заполучить хотя бы один из камней». Если коротышка в своем дневнике не соврал, получается, он узнал про место, где можно раздобыть еще один камень что теперь про это место знает только Бугор. Тайна вот-вот выйдет наружу, и тогда нас ждет жесткая конкуренция. Вот еще что!» Паук снова шмыгнул носом. «Думаю, Фаберже неплохо умеет ломать людей. Раз у вас папка с примерными координатами места, значит, перед смертью он выбил из круга всю информацию о тайнике». «Где это место? Говори!» «Это рядом с южной окраиной пустошей. Вы понимаете, что раз никто до сих пор туда не добрался, значит, там очень опасно». Я кивнул. «Хорошо, с этим все понятно. Но объясни нам толком, что вообще делает черный камень». «А вы еще не догадались? Темнота! Собранная триадой установка — лишь жалкая пародия на те способности, которыми наделяет человека черный камень. Жаль, что мы с ее помощью не можем заставить твари подчиняться». «Пока у нас получается лишь их приманивать с помощью зова. Нашим технологиям еще далеко до совершенства. Да и куда нам до возможностей королевы Роя?» Гадюка нахмурилась и, поигрывая клинком, подошла к пленнику. «Есть еще небольшой нюанс, о котором ты забыл сказать, верно?» «Я все скажу, если ты про ограничения по использованию камня». «Подонок, хотел нас надуть?» «Что ты, что ты?» — звился толстяк. Просто власть камня не всякому будет по силам. Это вы о чем? Твоя подруга намекает на то, что любой мужчина, который попытается использовать черный камень, умрет. Странный выверт мешка. Лишь женщина способна совладать силой камня. Есть, конечно, кое-какие побочные эффекты. Например, говорят, что после контакта с камнем у женщин случаются провалы в памяти, а их дети так и вовсе становятся едва ли не богами. «Сила, скорость, ментальное доминирование и прочие дары мешка в едином сосуде. Как вам такое?» Я скривился от неприятных воспоминаний. «А, наивные детишки! Вы думали, что после смерти Айболита все закончилось? Куда там? Все только начинается. Фаберже похитил ваших детей, чтобы заставить гадюку плясать под его дудку. Ему была нужна женщина, способная принести здоровое потомство. Хотя...» В этом я не до конца уверен. Меня не посвятили в подобные планы, сплошные догадки, ведь ваш с ней сын и так родился особенным. Я вопросительно посмотрел на девушку, та лишь отвела взгляд в сторону. Хе -хе, судя по всему, ты ему не рассказала. Заткнись, ублюдок. Как невежливо. Гадюка, угомонись. Сейчас не время. Девушка зашипела рассерженной змеей. Продолжай. Может, все-таки развяжете? Продолжил торговаться хакер. «Все зависит от того, что ты мне расскажешь дальше». Паук замолчал. Натура торговца информации противостояла страху за собственную жизнь. Наконец, недолгая внутренняя борьба закончилась. Побежа надеялся, что, заполучив детей в заложники, сможет иметь на твою подружку рычаг давления. Он собирается их убить, как только вы доставите ему камень. Это сломает ее волю». Паук кивнул в сторону девушки. «А после...» Торговец без долгих ухаживаний просто оседлает эту непокорную кобылку, объездит ее как следует и будет ждать результата. Но даже если мои подозрения не подтвердятся, это все мелочи. Сам камень позволит ему добиться многого. Только представьте, армия тварей сметает форт Мазая или же биржу. Любое препятствие на своем пути. Король умер, да здравствует король. Ты намекаешь на то, что Фаберже хочет устроить войну и захватить власть. «Нет, такого я не говорил. Просто мы все прекрасно понимаем, что кто бы ни завладел камнем, рано или поздно он сделает все, чтобы использовать его силу для развязывания войны». «Последний вопрос. Что ты знаешь про призрака?» «Это Фаберже нанял его. По слухам, он должен был обстрелять форт Мазая и обставить все так, что это сделал кто-то из наемников с биржи. Ублюдок неплохо поработал». После его фокуса всем стало понятно, что старик ничего не может противопоставить даже жалкому одиночке. «Со дня на день империя вашего нанимателя разрушится, как карточный домик». «Что еще ты знаешь об исполнителе?» «Ничего особенного. Он пешка. Получил свое прозвище за умение путать следы и любовь к прозрачной пыли. Полгода назад его наняли, чтобы убрать тебя. Но он отказался от денег. Сказал, что сделает это совершенно бесплатно». «Этому садисту нравится играть с тобой. Он мечтал выяснить, кто из вас лучший. Не знаю, чем ты ему насолил, но я лишь пересказываю слухи. Единственное, что знаю точно, через несколько дней Фабирже передумал тебя убивать и отменил свой приказ. Призраку это не понравилось, как и то, что его используют в темную. Когда наш агент из триады выкрал у круга кейс настоящим камнем, все и вовсе пошло наперекосяк». «Зик». Экс вытащил нож и приблизился к пленнику. Паук задергался и запречитал: «Мы же договорились! Я все вам рассказал! Ты обещал меня отпустить!» «Я кивнул! Все верно, мы тебя отпустим!» «Нельзя же так! Я же был честен с вами!» Пилот подошел к хакеру и разрезал веревку. Паук рухнул на пол и поспешил отползти от края. «Вы психи! Это безумие чистой воды!» Экс удивленно скинул брови. «Безумие!» «Нет, это Спарта!» — мощный пинок отправил хакера в полет.